Повсюду были дышащие ненавистью лица. Это блюстники! Квадраты! Свиньи! Отричники! Любите господа, как они наши! меня обрушились новые удары. Во рту стало солоно, зашатался зуб. Пыташну их, пусть там сдохнут! Выкрикнул кто-то. Чтоб другим неповадно было! Это зловещее предложение пришлось остальным по вкусу.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 Я сплюнул и произнес с глубоким чувством слова, которых я повторять не буду. «Зуб с коронкой сломали. Квадраты — это все мужчины не гомосексуалисты, то есть в том числе и мы с вами. Облюстители, Зюкин — это тайное общество, оберегающее честь династии древнейших российских родов от позора и поношения. Не уж не слыхали?»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 — Стало быть, будем околевать в этом подвале от голода и жажды. Вот он, понедельничек, тринадцатый. Лейтенант заворочился на полу, очевидно, устраиваясь поудобнее, и философски заметил. — А нагасарский гадальщик напророчил мне смерть в морском сражении. Вот и верь после этого предсказаниям.